Глава 20 Облава. Норвежское море. Борт линкора «Тирпиц». 29 июня 1942 года. Товарищ командир, Ивернев передать велел. Вроде как догоняют нас. Кто? Эсминцы? Да нет, там зверь покрупнее. Адмирал Шеер.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 Оберлейтенант вдавил педаль, и добрый центнер нитроглицеринового баллиститного пороха воспламенился, мгновенно расширяясь в узостях стволов. И Тингун не вздрогнул даже, представив себе, как сверлят воздух громадные снаряды, раскаленные бешено вращающиеся. Они ударили по адмиралу Шейру, словно накалывая вилами. Один 15-дюймовый снаряд взорвался внутри кормовой башни, поджигая полузаряды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 прибалтийских государств предоставлением нам масштабного кредита сроком на пять лет, имевшего для модернизации промышленности исключительно важное значения. В обмен на гарантии своего нейтралитета и отказ от оккупации Финляндии, шведское руководство и деловые круги признали страны Прибалтики де-факто органичной зоной геополитических интересов Советского Союза.